Глава 33. Ника подтвердила ваши слова. «Я сделала это намеренно. Намеренно не поздоровалась. Написала безо всяких привычных вступлений. То ли свой идиотский поступок решила так оправдать, то ли дать понять моему вынужденному собеседнику, что я не от отчаяния ему написала. И, конечно же, не из любопытства». Он ответил, когда я уже начала привычно паниковать и последними словами ругать себя за малодушие. — Поэтому вы все-таки решили мне написать. По-джентльменски предлагает мне согласиться, чтобы не утруждать себя выдумыванием благовидных предлогов. Убедилась, что вы написали мне правду. Звучало не то чтобы подтверждением. О причинах я вообще решила не упоминать. Но, кажется, мой собеседник был не из простаков. Мне удалось вас заинтересовать. Так прямо, без обиняков. По совести, такой вопрос требует ответной честности. Мне ведь именно этого так давно не хватало, разве не так? Мне не хватало честности в общении с мужем, а не с незнакомцем в сети. Пусть он хоть трижды квалифицированный специалист. Я поморщилась уже жалея, горько жалея, что поддалась сиюминутной слабости. Дура. «Идиотка! Слабохарактерная кретинка!» На пальцы уже забегали по клавиатуре. «Пожалуйста, не воспринимайте это как личное достижение. У меня нет к вам никакого другого личного интереса, кроме желания продолжить лечение». «Лечение?» М? «Вы действительно воспринимаете эти беседы как полноценную терапию? Они настолько вам помогают?» Всего пара минут нового разговора, и я опять начинаю искренне сомневаться в вашем профессионализме. Как угодно. Я просто пытаюсь вас лучше понять. Думаю, у вас было время на то, чтобы понять меня более или менее хорошо. Вам ведь доступ к чату открыт. Вы видите все предыдущие сообщения? Я не беру их в расчет. Извините, как это? У меня свои методы ведения диалога. Едва приступили к работе и уже свои методы. что, уж... Господи, смайлик? Серьезно? Вот недаром я приняла его за студента. Только незрелая личность в такой переписке будет смайлики ставить. Тут же вспомнились наши с Маратом редкие переписки. Обычно мы звонили друг другу или записывали голосовые, но переписка наша выглядела обычно сухой и безликой. Марат не обладал такой роскошью, временем чтобы подолгу сидеть в телефоне. Я кое-как поборола в себе невольное отторжение перед желтой смеющейся рожицей. Глупо, конечно, но смайлики будто сбивали сообщение серьезной серьезный настрой, делали переписку с порога, едва ли не фамильярной. Я такого допустить не могла. Нужно сразу его осадить. Я оставлю за вами право со своей стороны выстраивать диалог так, как считаете нужным, но давайте все-таки сразу очертим рамки нашего с вами общения». Но «Я совершенно не против». «Еще бы ты упирался. Наши с вами редкие переписки будут сугубо профессиональны, безличны. Можно даже сказать безличностны». Мой взгляд снова приковался к беспричинно жизнерадостному смайлику. И я подавила идиотское желание показать улыбчивый ружица язык. Очень конкретные строгие требования. Я с вами честна. Надеюсь, вы в состоянии оценить мой жест доброй воли. Безусловно. Честность — редкий зверь в наше время. Сердце ёкнуло, когда я прочла последнюю фразу. Это странно. Видеть отражение своих собственных мыслей там, где их увидеть, совершенно не ожидала. «Впрочем, это ничего ровным счетом не значит». Расхожая фраза. Многие ею кидаются, и большинство говорит это безо всякой эмоциональной привязки. Просто так принято – вздыхать по отсутствию искренности, причем в любые времена. Но у меня-то были личные и очень болезненные причины сетовать на такой дефицит, причины, о которых этот новичок совершенно ничего не знал особенно если решил игнорировать всю предыдущую переписку. Значит, будем считать договорились. Мы с вами общаемся в конкретных рамках, за которые ни в коем случае не выступаем. Как пожелается, А вы сумеете? Я даже не сдержалась от такой самоуверенности. Легонько фыркнула прямо в экран. Да что этот странный человек о себе возомнил? Подначивает? Нет, Вероника определенно слукавила, заявив, что он старше меня. Это совершенно не чувствовалось. Подозреваете меня в слабохарактерности? В неумении придерживаться собственноручно установленных правил? Подозреваю вас в стремлении еще до попытки взлететь, обрезать собственные крылья. И что это значит? Вы будто загодя пытаетесь максимально себя обезопасить. Я совершенно естественно устанавливаю рамки общения. Милена... «Общение обладает собственной силой и волей. Общение часто плевать хотела на рамке. Вы ему не указ». Я даже дыхание задержала, прочитав последние два предложения. Сейчас со мной говорил уже не тот исключительно вежливый некто, которого, как мне показалось, я за мгновение раскусила. Последние слова звучали в моей голове серьезно и властно. «Да кто он такой?» А у вас выходит такой большой опыт в общении, что вы считаете себя в полном праве подобное утверждать? Вы считаете меня дилетантом. Это вопрос? Разве я поставил вопросительный знак? Насмешка. Я с досадой почувствовала, как щеки мои потеплели. Нет, вы только что поставили точку. Я шмякнула пальцем по кнопке с такой силой, что едва его не сломала. Свернула чат и захлопнула крышку ноутбука. Дура, дура набитая. Но дура, которая выучила урок. Больше я в этот чат не ногой.